Скорей, скорее, через леса, где ветер гудит волынкой в обледенелых ветвях. Только успевай поворачиваться между деревьями, которые так и норовят цепиться в тебя каждым сучком. Скорей, через замерзшие болота, через мрачные Нагорья. Скорей, с Нагорья на равнину, через пустынные поля. Скорей, скорей Фреда постепенно начала узнавать дорогу. Метель все еще мила но тучи стали редеть, и тонкий месяц осветил занесенные снегом пашни и выгоны. Ей уже приходилось здесь бывать. Она припомнила ей эту речку и тот хутор. Здесь она охотилась с кителем, а там как-то рыбачила с асмутом жарким летним днем. А вон на том лугу Асгерт плела венки из маргариток. Как же давно все это было. Слезы стыли у Фреда на щеках. Но вот Скафлок протянул к ней руку, и она улыбнулась ему. Это возвращение едва не разорвало ей сердце. Но скафлог был с ней, а вместе с ним она могла выдержать что угодно. Они перевели кони с Галопа на шаг. Медленно, молча въехали на то место, где когда-то стояла усадьба Орма. Из сугробов, белеющих в лунном свете, торчали обгорелые балки. Вдалеке у залива был виден курган. Над курганом колыхалось пламя. Его языки плясали среди голубоватой белизны, холодные, безрадостные. Они своим уносились во мрак. Фреда, вздрогнув, перекрестилась. Такие огни горели по ночам на могилах героев языческих времен. Быть может, ее безбожное поведение зажгло этот огонь. Да и вообще могила Орма не могла быть христианским погребением. Но как бы далеко Орм не шел по безымянным дорогам смерти, для нее он оставался отцом. Как ей было бояться того, кто качал ее на коленях, кто распевал для нее песни так звонко, что эхо гуляло по всему покою. И все же Фреду охватила дрожь. Скафлок спешился. Он почувствовал, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Никогда прежде ему не приходилось пользоваться заклинаниями, которые сегодня ему понадобятся. Он подошел к кургану, замер и ахнув, выхватил меч. На его вершине в лунном свете чернела неподвижная фигура. Неужели ему придется сразиться с мертвецом? Вдруг Фреда, точно потерявшийся ребенок, вскрикнула «Матушка! Матушка!» Скафлок схватил ее за руку, и они вдвоем вскарабкались на курган. Женщина, которая сидела на вершине кургана, не обращая внимания на воющее пламя, была настолько похожа на фреду что Скафлок просто остолбенел. Те же живые черты лица, те же широко посаженные серые глаза, те же рыжие волосы. Но нет, нет, она, конечно, была заметно старше. Щеки увалились на ее опустошенном горем лице. Пустые глаза неотрывно смотрели на море, и ветер развевал нечесанные волосы. Изможденное тело женщины было закутано в вершающий меховой плащ. Когда Фреда и Скафлок вошли в полосу света, она медленно перевела на них глаза, а потом пристально посмотрела на Скафлока. — Добро пожаловать в олигард! — равнодушно сказала женщина. — Это я! — «Теперь ты не сможешь причинить мне никакого зла. Ты можешь убить меня. А это все, о чем я мечтаю». «Матушка!» Фреда упала на колени перед женщиной. Эльфрида посмотрела на нее. «Не понимаю. Ты похожа на мою маленькую Фреду. Но Фреда мертва». Вальгард похитил тебя, значит, тебе недолго оставаться в живых. Она покачала головой и улыбнулась, протянув свои руки Фредди. Ты добра ко мне, если ради меня покинула свою тихую могилу. Я так одинока. Иди сюда, моя мертвая дочурка. Перед моей груди я спою тебе колыбельную, как бывало пивало, когда ты была ребенком. «Я жива, матушка! Я жива, и ты, и ты тоже жива!» Фреду душили слезы. «Посмотри, я теплая, я живая! А это не Вальгард, это Скафлок, и он спас меня от Вальгарда! Это Скафлок, он мой муж, а тебе станет сыном!» Эльфрида встала и тяжело оперлась на руку дочери. «Я ждала, — сказала она, — я ждала здесь!» они думали я безумла они приносили мне пищу, но никто не оставался со мной ведь они все боялись безумицы которые я не хотела оставить своих мертвых она тихо засмеялась что же в этом безумного безумен тот кто покидает тех кого любит